У Гошки аж дух захватило от быстроты. Тут на него упала тень, и над головой звонко защелкало. Гошка оглянулся и восхитился. Князь воевода стоял на стременах, ровно как на твердой земле, и быстро-быстро метал стрелы. Рывок тетивы куху, звонкий щелчок, еще рывок — Гошка вздохнуть не успел, как пук стрел в левой, сжимавшей древко руке воеводы, иссяк, и его десница нырнула в колчан за новыми. Жеребец прыгнул, перемахнув через куст, зубы Гошки лязгнули, едва не прикусив язык. И тут он вспомнил, что должен держать щит, хотя как прикрыть маленьким щитом стоящего на стременах воеводу? Гошка глянул вперед меж лошадиных ушей и увидел, что прямо на них летит степняк с пикой наготове. Лошадь у Копченого была пониже жеребца, поэтому острие пики глядело вверх. Гошка опустил щит. Не понадобилось. Стрела ударила печенега в грудь и вынесла из седла. Но на них уже летел другой с вскинутым луком. Этому стрела угодила прямо в лоб — и тут же вокруг стало тесно от множества копченых. Жребец вскинулся. Гошка, чтобы не упасть, вцепился в узду и цапнул ближайшего печенежского коняку. Тот шарахнулся, и его всадник впустую махнул саблей. Справа свиснуло, на Гошку брызнуло кровью прямо в глаза. Гошка зажмурился, услыхал зычное «Ха-ха» над ухом, и хряск, будто разрубили полено. Гошка продрал один глаз и увидел, как прямо на него валится печенек в половине стального нагрудника, вместо второй половины — пузырящейся кровью мяса. Жеребец отпрыгнул вправо боком, как кошка, и печенек ухнул под копыта. На его место сунулся еще один. Меч ударил, как язык лягушки, туда-обратно, прямо в раззявленную пасть. Дикий вопль хлестнул по ушам. Гошка обернулся и обомлел. Прямо над ним навис степняк, огромный, как медведь. Вздыбил коня, поднялся на стременах, занося саблю. Славка закричал, вскинул маленький щит, понимая, что не остановит. Мелькнула рука в густо забрызганной кровью кольчужной сетки. Сабли Гошка даже не разглядел, так быстро мелькнула. Но она была. Печенек с яростным воплем уронил коня вниз. Гошка увидел изумление на его лице и как-то сразу очень быстро догадался, чему удивился Копченый. Он ждал, что после его удара враг зальется кровью, и ничего. А потом Копченый глянул вниз и обнаружил, что вместо десницы у него брызжущий кровью обрубок. Копченый завыл бешено, крутнул коня на месте, Гошка глядел на него, как зачарованный, целой рукой схватил с седла боевой шипастый цеп, замахнулся, и тут позади него возник всадник в круглом шишастом шлеме и рубанул печенега сбоку по шее. Что дальше Гошка не увидел, потому что жеребец крутнулся на месте, и еще один степняк полетел под копыта. «Вальгар!» — Гошка от неожиданности голову в плечи втянул. Он и не ведал, что человек может так кричать. «Вальгар!» — снова грянуло над Гошкиной головой. «К закату уходят! Уходят!» Где-то справа, перекрывая виск лошадей, ляск и крики, звучно пропел рок, трижды пропел. Князь воевода пригнулся к лошадиной холке, придавленный Гошка только пискнул и крикнул прямо в конское ухо. «Дай, соколушка, дай!» Жеребец фыркнул, передернулся весь, будто встряхнулся. И пошел так, что Гошка понял, До того был не бег, а так побегушки. Ветер свистел и выл, слезя глаза и забивая дух. Князь воевода давил сверху, прижимая Гошку к лошадиной шее. Травяные метелки хлистали по ногам. «А -а -а закричал князь воевода, выпрямляясь. Гошка тоже поднялся и увидел впереди, в шагах в тридцати, трех всадников. Ух, резвые у них были кони! Неслись почти так же быстро, как они с воеводой. Но все же медленнее. Заслышав крик, два всадника разом обернулись и вскинули луки. Князь воевода опять упал на Гошку, прижав его к гриве. Гошка услышал, как над ними с гудением прошли две стрелы. И тут же они правнялись с Копченым. Князь распрямился, махнул саблей, чиркнул самым кончиком по прикрытому железной барнице затылку. Второго князь рубить не стал. Его опередила стрела, ударившая Копченого под левую лопатку. И они пронеслись мимо. Гошка глянул с подруки, руки. Подбитый князем печенек валился с коня, а за ними, широко рассыпавшись по степи, отставая шагов на сто, шла конная грить. Последний печенек оглянулся, Гошка увидел его перекошенное лицо и без жалости ожег коня плетью. Но сокол все равно был резвее, настигал — Печенек втянул в плечи голову, шлем его был замотан тканью, только шишак сверху торчал, сверкал темным золотом заката, припал гриви, привстал на стременах, отклячив зад, хлестнул коня еще раз и еще Сокол настигал. Вот между ними уже десять саженей, пять, копченый снова оглянулся. Повод держи, крикнул князь воевода, выпряставая ноги из стремян. «Э-ха!» Вскочил на седло и пардусом прыгнул на спину печенегу. Конь степника заржал коротко, как вскрикнул. Сокол обогнал его и пошел еще быстрее, высоким галопом разбрасывая грудью ковыльные метелки. Гошка до стремян не доставал, потому уперся как мог и потянул за повод. Сокол нехотя сбавил, оглянулся, всхрапнул и перешел на шаг». Гошка потянул повод влево, жеребец послушно развернулся и тем же неторопливым шагом двинул обратно. Бока его ходили ходуном, на губах висела пена. Дружинники поспели к месту раньше Гошки, но его пропустили. Гошка, очень гордый, въехал в круг и увидел в примятой траве плененного степника. Руки печенега уже были скручены за спиной, шлем валялся в траве. Ткань размоталась, и теперь было видно, что не только шишак, а весь шлем печенега золоченый. Князь воевода стоял рядом, поставив ногу в верховом сапоге из красного софьяна на затылок степника. Волосы у копченого были спутанные, сальные, и Гошки вдруг подумалось, не запачкалась бы княжья обувка.